Глава седьмая Мы тепло попрощались с Йеной. Женщина была рада увидеть Траксу прежней. Да и комната освободилась лишняя. Все-таки не надо было думать и о других постояльцах. Мы без раздумий покинули блуждающую таверну, и девушка повела нас по темнеющему лесу. Заходцу Алекса по расписанию!» — заметил Дрейк, постоянно кидая обеспокоенные взгляды в небо. «Так это же хорошо?» — спросила я. «Наверное, хорошо», — ответил принц. «Посмотрим, как вовремя он взойдет завтра с утра и послезавтра». Я понимала, что мы оказались в опасном месте, но лес штормов начинал казаться мне очень красивым. Солик медленно опускался за высокие верхушки деревьев. Воздух наполнялся трелями птиц, которые тоже могли представлять нам угрозу. Они тоже могли быть плодом какого-нибудь эксперимента. Мы покидали большую поляну, укрытую огромными цветами, которые готовились к ночи, скрываясь в тени листвы. Все казалось мне таким красивым и родным, будто здесь был мой дом, хоть это и было не так. Железный дом являлся лишь моим временным пристанищем. Теперь дворец стал моим домом. Снова. Вот Соликс уже совсем пропал из вида в ветвях деревьев. Длинные тени деревьев начали создавать причудливые узоры на земле, будто кто-то протягивал к нам свои костлявые руки. Вечер принес с собой долгожданную свежесть. Воздух стал особенно прохладным, и я с удовольствием подставила легкому ветерку свое лицо. — Мы успеем до полной темноты! — донесся до меня голос Дрейка. Обращался он к Траксе, которая остановилась перед высокими деревьями, в задумчивости созерцая их. — Не знаю, — ответила девушка. Если боишься темноты, надо было переждать в таверне ночь, а не уговаривать меня ринуться в путь. Как бы теперь мне не тащить тебя на себе? — Я чего-то боюсь, — хмыкнул Дрейк. — Просто предупреждаю, не доберемся до полуночи, вам созерцать мое перевоплощение в Магнуса. Я давно не видела Магнуса. Считала неправильным звать его к себе в комнату во дворце, пускай даже в образе волкалиса. Поэтому все меньше и меньше с ним взаимодействовала в рыжей шкуре. Я соскучилась по этому массивному зверю, его мягкой шкуре, и была бы не прочь потрепать его за ухом. — Что мы там не видели? Ты уже показал нам все свои прелести против нашей воли, — закатила глаза Тракса и добавила, указывая вдаль. — Туда! — Ты точно ведешь нас в железный дом Марганы? спросил Дрейк. — Вроде я в первый раз камень-путеводник вел Катарину к тете. — А сейчас веду я, — огрызнулась Тракса. — Лес так устроен. Пускай он меняется, но теперь я могу найти место, в котором уже было раньше. Это тогда я даже не знала, что искать. Мне не доводилось бывать у Морганы. В кронах деревьев вдали вновь начал гулять дикий ветер, и я заметила, что он перемешан с чем-то белым. Подставив ладонь под что-то летящее с неба, я удивленно спросила. — Снег? Сейчас же конец весны. — Привыкай, — хмыкнула Тракса. — Еще одна особенность леса штормов. Погода здесь может меняться очень быстро, и она не играет по правилам природы. Сегодня снег, а завтра может быть нестерпимая жара. Я смотрела, как пара снежинок тает на моей ладони, после чего направилась вслед за девушкой, которая выбрала направление. Надеюсь, верно. Тут девушка резко остановилась. Дрейк врезался в нее сзади и схватил за плечи, чтобы не полететь вместе с ней на землю. «Что такое?» — спросила я, шедшая позади, но они оба на меня одновременно шикнули, и мне пришлось замолчать. Я выглянула из-за их тел и в изумлении уставилась на серую спираль, зависшую в воздухе прямо перед Траксой. Она расширялась и увеличивалась. «Безумие меня охвати!» — пробормотала Тракса. «Что это еще такое?» «Явно что-то плохое!» — протянул Дрейк. Я в ужасе наблюдала за разрастающейся спиралью. Клубок сна внутри меня слабо шевельнулся, будто стремясь к себе подобному, и у меня не оставалось сомнений, что я вижу перед собой частичку серости из вечного сна. Но я ее не призывала, я не могла этого сделать, я даже не спала сейчас. Спираль же начала сильно пульсировать и издавать гул. Дрейк в ужасе выдохнул. «Да это сейчас взорвется!» Не оставалось никаких сомнений, что принц прав. — Всем на землю! — приказала Тракса, и в ее голосе прозвучали панические нотки. Мы кинулись на землю, я уткнулась носом в траву, припорошенную снегом, и прикрыла голову руками. Раздался хлопок, и земля под нами слегка содрогнулась, легкая взрывая волна взверошила мне волосы. — Что это было? — прокричала Тракса, и до меня донесся лишь приглушенный голос девушки. Мы вскочили на ноги, и в ужасе я уставилась на то, что предстало нашим взором. Спираль серости пропала, но теперь на земле перед нами лежало трое существ с перекрученными тонкими конечностями и вытянутыми головами, напоминавшими цветочные бутоны. Монстры зашевелились и стали подниматься на свои паукообразные конечности. Они было замотали своими головами в растерянности, но быстро учуяли нас, свою добычу. «А это еще кто?» — выдохнул Дрейк, которому не доводилось видеть дроссеров. Принц пребывал в замешательстве перед неизвестными ему созданиями. «Дроссеры!» — выдохнула я. «Которых Катарина всех отправила в вечный сон!» — добавила Тракса, отступая от монстров на пару шагов. Девушка потянулась к ножу, который ей отдал Дрейк. Сам принц остался безоружным. Этот нож он, видимо, успел забрать в наш визит в Каванию. По твердой почве дроссорам было сложно передвигать свои корни, поэтому они стали вытягивать в нашу сторону свои щупальца с обилием иголок на всей их поверхности. Я помнила, какую боль они причиняли мне, при этом впрыскивая мне в кровь какое-то парализующее вещество. Я потянулась к вечному сну внутри себя, но мощь отозвалась неохотно. Я запаниковала, одной из щупалец успела дотянуться до Дрейка, схватить его за ногу и рывком повалить на землю. Из груди принца вырвался удивленный крик. Тракса вытащила из бордовых ножен оружие и кинулась к принцу. Замахнулась оружием и полоснула по щупальцу. Из него потекло что-то зеленое и зловонное, но Дрейка оно не отпустило. Я поняла, что бессмысленно ждать отклика от вечного сна и потянулась к тьме. Она ответила охотнее, и я выдохнула с облегчением. Тьма потянулась из меня широкими потоками. Я сформировала ее в три луча и одновременно всеми тремя ударила по монстрам. Тьма разорвала их на кусочки. Влажная зеленоватая субстанция долетела до нас и облепила с ног до головы. Мерзкий запах заполонил все пространство вокруг нас. Я закашлялась. «Мерзость какая!» — скривилась Тракса, в ужасе прикасаясь к своим испачканным красным волосам. «Как теперь вымывать эту гадость из волос?» «Ты их уничтожила!» Удивленно произнес Дрейк, растирая ногу в том месте, где его схватило щупальце. Штанина была разорвана, следовательно, он уже должен был почувствовать легкое немение в ноге. Почему не отправила вечный сон? Хороший вопрос, пробормотала я, прислушиваясь к своей мощи внутри себя. Оба клубка точно были там, затаились. Но эти дроссеры и так и серого царства. И как им удалось его покинуть? спросила Тракса. Ее выражение лица легко читалось, омерзение. «Хороший вопрос», — лишь повторила я, понимая, что мне не удастся так легко счистить зеленую жижу со своей одежды и кожи. Кровью это никак нельзя было назвать. Дроссеры являлись противоестественными созданиями, плодом магического эксперимента, и ими двигал лишь один голод. «Ладно, в таком виде не стоит идти к Моргане», — отметила Тракса. «Сделаем остановку у озера. Оно, по идее, должно быть где-то тут, недалеко. Солик, субереги меня от этой вони». «Тебе идет!» — улыбнулся Дрейк и, заметив злой взгляд девушки, поспешно добавил. «Я про зеленый цвет. Подумай, может, сменить красный на зеленый?» «Сейчас я буду думать только о том, как избавиться от этой гадости и вони», — пробормотала девушка и помогла Дрейку подняться на ноги. Принц смог стоять на обеих ногах, и я порадовалась, что вовремя успела уничтожить монстров. Но вопрос оставался открытым. Как им удалось покинуть Серое Царство без моего ведома? Я смогла вытянуть оттуда лишь душу Гидоны и Сивии. При этом мне нужно было для этого пребывать в самом царстве. Я точно знала, что была к этому непричастна. Я бодрствовала и не могла сделать это во сне. Мощь вечного сна отдавала сбои, и отрицать это уже было невозможно. Что-то происходило, что-то плохое, и это что-то начинало чаще давать о себе знать. Я уныло поплелась следом за друзьями, желая как можно скорее разобраться с этим безумием. Нам было так мало известно о дефаутах и их мощах. Мне предстояло еще многое узнать, чтобы выжить в этом мире.